Глава 18. Заметным чаем Эмоджин рассказала принцу про их путешествие из сада Хабердеш. Она не стала упоминать о сумеречной бабочке, ей просто не хотелось делиться этим секретом с Мари и Миро. По крайней мере, пока. Мари постоянно перебивала и так все запутывала, что Эмоджин велела ей замолчать. Когда Эмоджин дошла до рассказа о дверце в стволе дерева, Мари снова вмешалась и представила все так, будто это она помогла старшей сестре найти дверь. Эмоджин сразу же возразила. «Вздор! Мари просто полезла за мной. Она всегда за мной повторяет. Повторюшка. А вот и нет. А вот и да. Я бы хотел узнать, что было дальше», — сказал Миро. Эмоджин продолжила рассказ, закончив на том, как они с Мари вошли в город. «Почему же ты не говоришь о том, что я вас спас?» спросил принц. «Потому что ты об этом и так знаешь», хмыкнула Эмоджин. «Зачем еще раз повторять? Мне все равно хотелось бы послушать. Вот еще, с какой стати я буду рассказывать о тебе? С такой, что я принц, и хочу это услышать». Эмоджин закатила глаза. «Хорошо. Мари, можешь рассказать эту часть?» Мари закончила историю, украсив ее совершенно избыточными подробностями и излишне лестным описанием самого принца. «Короче, — перебила Эмоджин, — нам нужно вернуться домой». Две пары глаз уставились на Миро. «Должен признаться, — сказал он, — я впервые слышу об этих королевских садах, и о королеве, которая ими владеет. «Миссис хабердеш никакая не королева», — возразила Эмоджин. «И я совершенно точно впервые слышу, чтобы кто-то делал двери в деревьях. Судя по всему, в той стране, откуда вы пришли, живут весьма странные люди. Ты поможешь нам вернуться домой или нет?» — прямо спросила Эмоджин. «Если нет, то мы уйдем сейчас же». Она откинулась на спинку стула, дав понять, что настроено ну, очень серьезно. «Сразу после того, как доедим пудинг», — уточнила Мари. Миро принялся крутить кольца на пальцах. У него было по несколько колец на указательных и по одному крупному на больших. «Я полагал, что оказываю вам услугу», — негромко начал он. «Я спас вас от скретов». и позволила остаться на ужин, несмотря на то, что вы обычные поселяне. Прекрати вертеть свои кольца, — взорвала Эмоджин. Это сводит меня с ума. Никакие мы не поселяне, мы все равно отыщем эту дверь, даже без твоей помощи. Я просто подумала, что если ты принц, то можешь сделать хоть что-нибудь. Например, пошлешь какого-нибудь слугу отпереть для нас дверь. Я же не прошу тебя убить дракона. Этот удар попал в цель. Лицо принца вспыхнуло. Последнего дракона в этом царстве убили мои предки. Какая жалость! — фыркнула Эмоджин. Повисла пауза. — Ладно, я вам помогу, — согласился Миро. Точнее, я заключу с вами договор. Он порылся в старом сундуке и вытащил оттуда кинжал. Мари взвизгнула. — Не бойся. сказал миро мне нужна всего одна капля капли чего спросила мари твоей крови чего же еще моей крови не только твоей каждый из нас даст по капле так мы скрепим наш договор разве нельзя просто пожать руки поинтересовалась имоджин или торжественно поднять их подсказала мари мира покачал головой «Нет, только так. Я первый». Трое детей встали под старыми часами с циферблатом в виде спящего лица. Мира, как фокусник перед началом представления, продемонстрировал девочкам большой палец левой руки, а правый он поднес кончик лезвия кинжала к подушечке большого пальца. «Я обещаю сделать все, чтобы помочь Эмоджин и Мари вернуться домой». Он вопросительно посмотрел на сестер. Мари кивнула. Лезвие оказалось очень острым, всего один легкий нажим, и на кожу выступила алая капля крови. мира поспешно отвернулся, пряча лицо, но и Моджин успела заметить, что он поморщился. мира протянул ей кинжал. «Теперь ты!» «Что мы должны пообещать?» — спросила она. «Быть моими верными подданными», — ответил Миро. Имоджин не спешила взять кинжал. «Верными подданными? Что это вообще значит?» «Скажем так, вы будете всюду меня сопровождать, ужинать со мной и все такое прочее». «Что прочее?» — не отставала Имоджин. «Ловить рыбу, играть в саду, делать все, что мне захочется», — ответил принц. «То есть быть твоими друзьями?» — фыркнула Эмоджин. «Ты хочешь, чтобы мы пообещали быть твоими друзьями? Называй это как хочешь». «Ты шутишь», — сказала она, но лицо принца оставалось серьезным. Он снова протянул Эмоджин кинжал. «Только до тех пор, пока мы не вернемся домой», — уточнила она. «Ведь ты понимаешь, что мы не останемся здесь надолго?» «Ну да», — ответил принц. «До тех пор...» «Пока вы не вернётесь домой». И Моджин взяла кинжал. «Это же просто бред!» Пробурчала она и приставила лезвие к пальцу. «Ладно, я обещаю быть Миро верным другом, только до тех пор, пока мы не вернёмся домой». «Отлично! Теперь...» «Да знаю, я знаю!» И Моджин проколола себе палец и передала кинжал Мари. «Я не хочу!» заявила младшая сестра. «Через не хочу», — приказала Эмоджин. «С какой стати почему я должна?» «Потому что, Мари, если ты этого не сделаешь, то не получишь билет домой. А нам обязательно делать это обеим?» Спросила Мари и с мольбой посмотрела на принца. «Ой, да прекрати конючить, как маленькая!» Разозлилась Эмоджин, хватая Мари за руку. «Повторяй за мной. Я обещаю!» «Эмоджин!» — завопила Мари. Не вырывайся, я не собираюсь отрезать тебе руку. Нужна только капелька крови. Мне больно. — Ладно, — вмешался Миро. — Думаю, хватит клятвы только одной из вас. — Вот как? — Эмоджин строго посмотрела на сестру. — Отлично, будь нюней. Она выпустила руку Мари, и они с Миро соприкоснулись большими пальцами. — Все, — сказал принц, — договор скреплен. И тут часы за их спиной вдруг пришли в движение. Стрелки, шестеренки и механические звезды завертелись. Все происходило слишком быстро. Отбила полночь, прозвенел полдень, дни пролетали в считанные секунды. Внезапно всё прекратилось. Часы стали вести себя как самые обыкновенные. И стрелки принялись, как ни в чем не бывало, механически отстукивать время. Когда часы вновь пробили полночь, маленькая дверца распахнулась, и из нее вышли две фигурки девочек. У одной поменьше были длинные кудрявые волосы, у другой — короткие и прямые. Девочки поклонились и, описав полный круг, ушли обратно в часы. дверца за ними Закрылась.